жаров аж вытянулся от такой наглости и настолько разозлился, что схватил лежащий на столе Стечкин, молниеносно снял с предохранителя и разрядил всю обойму, за исключением патронов, уже истраченных мной на двух спецназовцев, в подвешенного на стальной проволоке к потолку Альберта, хотя нет, я знаю, сколько их там было, сам заряжал. И, если не ошибаюсь, то один желудь он все-таки оставил для меня. Теперь совсем интересно. Он решился на последний ход. — Так падла, да? В ярости взревел он, брызгая слюнями и все ближайшие окрестности. — Ну все, жмурик, доигрался. Он с трудом перевел дыхание. — Тащите его к стенке. Уже готовые к последующему приказанию шефа, мясники очень бесцеремонно сорвали меня со стула с гулким стуком упавшего на голодный каменный пол. Двумя большими рывками дотащили до ближайшей стены и воткнули в нее лицом, да так сильно, что хрустнул носовой хрящ. Целый поток крови пробежал по моим губам, скатился по подбородку и впитался в некогда имевшую, Замечательный белый цвет, дорогую импортную рубашку. — Нет, лицом сюда! — завизжал командир, проверяя наличие в обойме еще одного патрона. — Пусть обмочится со страха паскуда! Меня схватили за шиворот и дернули, а потом один из гадов не удержался и коротким кистевым ударом заставил меня влипнуть в штукатурку и оглохнуть на правое ухо. Какая непростительная наглость с его стороны. «Слушай сюда, скотина!» Прямо мне в лоб с расстоянием в два метра смотрел зияющий ствол одного из самых смертоносных пистолетов мира. «У тебя есть только три секунды». «Хорошо, я согласен, но при одном условии трахни себя в задницу». я пронзительно, демонстративно, громко рассмеялся. Вероятно, любой, смотрящий на меня в тот решающий до жизни момент, подумал подумывая, что парень окончательно рехнулся. Или просто полный псих, так как даже перед лицом неминуемой смерти не намерен раскрывать спрятанные в самых дальних уголках мозга самоубийцы ценные знания. Я же просто и цинично блефовал, уверенный в своей победе, и, как выяснилось, уже через мгновение не ошибся. Полковник Жаров нажал спусковой крючок Стечкина и во внезапно установившейся тишине комнаты раздался звонкий звук в холостую ударившего байка В обойме пистолета больше не было ни одного патрона. Он догадывался, что я, как настоящий профессионал, буду автоматически считать выстрелы, и поэтому предусмотрительно, если не сказать умышленно, вытащил из обоймы всего один желудь, вполне способный своим потенциальным присутствием в самый последний момент развязать язык несговорчивого майора. Признаюсь, на это я и рассчитывал. Я просто думал, что он выстрелит мимо. Старые стены подвала, царевшие за долгие годы, не позволили бы пуля срикошетить. Она бы неминуемо застряла в нескольких сантиметрах вглубь от входного отверстия «Хватит!» Полковник опустил пистолет, сел, небрежно бросил стечки на стол. Я по-прежнему стоял у стены, подпираемый двумя автоматами боевиков. Но командир поднял кисть руки и сделал отстраняющий жест, будто прогнал назойливую муху. Боевики молча переглянулись, а потом один из них осторожно спросил, «Не понял, хозяин?» «Вон!» — крикнул Жаров. Лицо его исказило презрительная гримасса. «Боже, какие идиоты!» Когда облаченные в камуфляж псы покинули помещение... Он посмотрел на меня, глубоко вздохнул, достал из кармана чистый носовой платок и вытер им крупные капли пота на основательно просвечивающих залысинах. — Садитесь, Валерий Николаевич. Я, изображая напоглевшим, хочется верить, что старый театральный прием у меня тогда получился. На лице, крайнюю степень удивления, не смело двинулся прочь от стены. поднял с пола прокинутый стул и сел, выжидая начала диалога со стороны собеседника. «Приношу вам свои извинения за столь циничную подставку, но руководство дало мне распоряжение любой ценой проверить благонадежность начальника охраны самой крупной базы. Не скрою, такой процедуре в том или ином виде подвергаются все вновь принимаемые в структуру сотрудники». Если им предлагаются серьезные, ответственные места в иерархии, в вашем введении серьезная информация и очень крупные материальные ценности, соответственно, проверка должна быть проводиться на самом высоком уровне достоверности. Его слова звучали более чем убедительно, если учесть, что всего в полутора метрах от стола висел мертвый и истекающий кровью Альберт. Я очень рад, что вы проявили себя исключительно с лучшей стороны, хотя, что здесь греха таить, три организма все-таки вывели из строя. Если бы не бронежилеты, я по-прежнему не менял выражение лица, решив сыграть свою роль до самого опускания занавеса, пока не получил абсолютные доказательства, имевшие место провокации против меня. До тех пор я Сергей Сергеевич Полковников. — Вы снова говорите загадками, гражданин начальник. Я покачал головой. — По-моему, один из нас срочно нуждается в серьезной помощи психиатра. — Доставьте! С конкретной печатью усталости на дутловатом лице Жаров снова махнул рукой. Потом немного подумал, достал из кармана своего пиджака сотовый телефон и быстро набрал несколько кнопок. В комнате было тихо, что я отчетливо слышал не только протяжные в вызова абонента, но и щелчок соединения с линией. Алла, владимира Адольфовича, с 14-й базы. Было заметно, как он нервничает. — Это Олег, — наконец заговорил полковник после недолгой паузы. — Мы закончили. — Нет, высшей степени бесцеремонно. — Трех. По одному просто разбил копилку, а двое других едва не зажмурились. — Здесь? — Да, рыжего. — А рядом со мной болтаться. Толстяк словно из тервятника склабился и не без удовольствия оценил проделанную над телом Альбета работу. — Хорошо, так и сделаю. Даю его. А он протянул мне телефон. — Да. — Приветствую, Валерий Николаевич. Я услышал голос Персикова. Рад сообщить, что вы с достоинством прошли проверку на вшивость. Теперь я нисколько вас не сомневаюсь. Новую одежду, медицинскую помощь и машину получите немедленно. Вас отвезут в гостиницу, там отдохнете, выспитесь, а завтра можете спокойно ехать в перну и целый месяц наслаждаться обществом очаровательной дамочки. Дата возвращения остается прежней. В назначенное время вас будут ждать во львове да за свою новенькую восьмерку не волнуйтесь она уже во дворе базы в десяти метрах от вас персиков хмыкнул да поедете без охраны альберт получил то что ему давно полагалось а кореец уже несколько часов на базе отдыхайте и передайте трубочку олегу они перекинулись пару слов Затем полковник спрятал телефон в карман пиджака и сказал. — Пойдемте наверх, примите душ, поедите, вас посмотрит врач, хотя, по-моему, кроме дезинфицирующего раствора йода ничего не понадобится. Он улыбнулся отвратительной улыбкой и первым покинул помещение. А я остановился в проходе, обернулся и на миг задержал свой взгляд на трупе боевика. Мне вдруг показалось, что губы его слегка вздрогнули, будто он начинал приходить в себя после сильного болевого шока, вызванного многочасовым избиением и девятью смертоносными застрявшими в теле пулями. — Бред! Я не смог удержаться, чтобы не произнести это слово вслух. — Девять выстрелов? Добавил, а после развернулся и, насколько позволяло самочувствие... Быстро пошел по направлению к выходу из старого армейского карцера.